Летом в июне и июле от дождей и таяния снегов в Алтае вода у Рунгу сильно прибывает и течение делается еще стремительнее. Тогда по реке несется множество корчей, то есть деревьев, упавших с подмытых берегов. Это обстоятельство вместе с быстротой течения делает крайне затруднительным плавание даже в нижнем течении урунгу. В средней же и верхней частях плавания вовсе невозможно. Местная флора и фауна. Берега Нижний Урунгу поросли довольно густыми рощами высоких осокорий и талом нескольких видов. Реже здесь попадается серебристый тополь. Из кустарников обыкновенная джида, изредка встречающаяся деревом, шиповник, малина, смородина, жимолость и боярка. Густой высокий тростник часто сплошь зарастает в значительной площади, в особенности ближе к озеру Улюнгуру. Вблизи наружной окраины долины реки, где почва более солонцевата и песчана, Встречаются Джингил, Саксаул, Тамарикс и обширные площади Дерисуна, одного из самых характерных растений всех степей внутренней или так называемой Средней Азии, от Каспийского моря до, собственно, Китая. Из зверей в береговых рощах Урунгу водятся кабаны, косули и волки, также лисицы зайцы и барсуки. Среди птиц больше разнообразия, хотя все-таки здешняя орнатологическая фауна – не может похвалиться своим богатством даже в период весеннего пролета. В большом обилии замечены нами были в апреле орланы, скопы, коршуны, черные вороны, сороки, галки, скворцы, гнездящиеся во множестве в дуплах старых деревьев, пеночки, синицы, ремезы, висячие гнезда которых часто попадались на глаза. Кроме того, обыкновенные были дятлы, бородатые синицы, бухарские синицы и серые куропатки. Поближе к наружной окраине долины реки часто попадались сорокопуты и чеканы. По самой реке и на небольших болотцах или озерках, образованных пересохшими ее рукавами, встречались в достаточном числе гуси, утки, гоголи, крохоли и бакланы. Последние были в особенности обильны в первой половине апреля, так как встречали на Урунгу множество рыбы, которые нельзя было добывать на покрытом еще льдом озере Улингур. Мы также усердно занимались рыболовством – во все время 20-дневного следования вверх по урунгу, но добыли здесь только пять видов рыб. Вероятно, большего разнообразия не имеется и в самом улингуре, в котором, нужно заметить, рыболовство вовсе не производится, хотя рыбы, по всему вероятию, великое множество. На урунгу из пяти найденных нами видов головли, елец, встречались в невероятном обилии, сколько, кажется, они направлялись вверх по реке для метания икры, В меньшем количестве, но все-таки обильны, были по заливам и озеркам крупные, до 12 дюймов длиной караси. Здесь же изредка попадались и лени. В самой реке нередко излавливались пескари, реже окуни, из которых иные достигали полутора футов в длину. Хотя, конечно, лесные и кустарные заросли по урунгу производили отрадные впечатление Сравнительно с дикостью и бесплодием окрестной пустыни, Но все-таки в этих рощах весенняя жизнь проявлялась далеко не в том и прелести, в каковых мы привыкли встречать в это время в лесах наших стран. Певчих птиц было немного, да и те не могли вдоволь петь при частых и сильных северо-западных ветрах, господствовавших здесь в апреле. Растительная жизнь развивалась также туго, несмотря на перепадавшие сильные жары. Вообще всюду заметно было, что только благодаря влаге, приносимой рекою, На узком пространстве её берегов приютилась небогатая органическая жизнь среди мёртвого царства окрестной пустыни. Соседняя пустыня. Эта пустыня залегла по обе стороны описываемой реки, к северу до Алтая, к югу до Теньшаня, в местностях ближайших берегам Урунгу. Она несёт один и тот же характер, то раскидывается необозримой гладью, то волнуется пологими увалами, Лишь далее вверх по реке, в ее среднем течении, начинают появляться невысокие глинистые горки и каменистые холмы. Почва пустыни почти везде усыпана острым щебнем и нередко прорезана оврагами с сухими в них руслами дождевых потоков. Из растений только кое-где торчит уродливый кустик саксаула, бодогорны или реомурия сангарика. Впрочем, весной растительная жизнь, правда, также весьма бедная, пробуждается ненадолго, даже и в описываемой пустыне. По каменистым скатам холмов тогда нередко встречается ревень и дикий лук, а в пологих ложбинах, где более задерживаются влаги, цветут молоча и тюльпаны. Здесь же, равно как иногда и в самой пустыне, внимание путника привлекается красивыми крупными листьями какого-то зонтичного растения, которое в апреле еще не цвело. Но и весенние травы встречаются лишь в рассыпную или небольшими кучками и нисколько не изменяют однообразного грязно-серо-желтого фона пустыни. Общий пейзаж здесь одинаков как весной, летом, так и поздней осенью, пока не выпадет снег. Только крайности климата отмечают собой времена года. Страшные зимние морозы заменяются страшными летними жарами, и подобный переход весной делается быстро, почти без промежутка. да много нужно жизненной энергии чтобы в таком климате и на такой почве не погибнуть окончательно даже той злосчастной растительности которая развивается в пустыне весной на несколько недель недаром многие здешние травы до того упорны в сохранении влаги что их весьма трудно высушить для гербария бедна растительность пустыни еще беднее в смысле разнообразия и животная жизнь даже весной пройдя здесь целый десяток верст Только кое-где встретишь маленькую ящерицу, окрашенную как раз под цвет почвы, или непосредливого чекана. Иногда быстро пролетит своим обычным криком небольшое стадо бульдуруков. Или плавно пронесется коршун, высматривающий добычу. Мертво, тихо кругом, днем и ночью. Только частые бури завывают на бескраничных равнинах и еще более дополняют безотрадную картину здешних местностей. Площадь пустыни – как вышеупомянуто, поднята от 300 до 400 футов над долиной реки Урунгу, в спускается то крутыми скатами, то высокими 60-80 футов обрывами, так что долина, или вернее, рытвина, в которой течет река, резко обозначена. Ширина этой рытвины внизу в низовьях Урунгу достигает верст 15 или даже более. Затем с поднятием вверх по реке ее рытвина значительно суживается, и, наконец, в 70 верстах от озера Улюнгура Боковые обрывы впервые подходят к самой Урунгу, так что нередко вовсе не оставляют места для долины. Среднее течение Урунгу. Отсюда и начинается среднее течение описываемой реки, характеризуемое обилием ущельей, по которым Урунгу иногда проходит целые десятки верст. Затем береговые обрывы, то глинистые, то реже скалистые, снова отходят в стороны, даже довольно далеко, оставляя место для зеленейшего оазиса. В этих оазисах, равно как и на всей средней Урунгу, растительность вообще беднее, но та же самая, что и на низовьях реки. Фауна также одинакова. Вообще на Урунгу встречается явление, свойственное всем степным рекам, именно однообразие растительного и животного царства вдоль течения часто на многие сотни верст. земледелие по долине Урунгу нигде нет, Кочевники здесь также не живут, летом по причине обилия комаров и оводов, мучающих стада. Зимой же на описываемую реку приходят урианхайцы и частью тургоуты из Южного Алтая. Путь наш вверх по этой реке. Придя на Урунгу, мы разбили свой бивак в прекрасной роще на самом берегу реки. Место это показалось еще приятнее сравнительно с пустынными берегами озера Улингур. Там всюду было мертво, уныло. Здесь же, наоборот, можно было послушать пение птиц и подышать ароматом распускающихся почек высоких тополей. Глаз приятно отдыхал, но начинавший уже пробиваться травянистой зелени, кое-где можно было встретить и цветущий тюльпан, первый цветок, замеченный нами в эту весну. К довершению благодати вода в Урунгу. в это время, 5 апреля, уже имело плюс 13 градусов по Цельсию, так что можно было с грехом пополам купаться, тем более, что в воздухе полуденное тепло достигало 16,8 градусов по Цельсию в тени. Между тем, всего 8 дней тому назад нас морозил сильный снежный буран и холод в минус 16 градусов по Цельсию на восходе Солнца. Впрочем, в данном случае быстрому увеличению тепла помогло и то обстоятельство, что мы уже миновали высокий снежный саур, и находились в районе скоро согревающейся джунгарской пустыни. Рыболовство, которым мы тотчас же занялись по приходе на Урунгу и продолжали практиковать во все время следования по этой реке, давало результаты баснословные. Небольшой сетью, всего в пять сожжен длины, мы нередко вытаскивали из реки за одну тонь уж пять пудов головлей, все как один около фута длиной. В меньшем количестве попадались и другие рыбы — из числа пяти поименованных видов, вводящихся в урунгу,